Глава пятая. Избежать последствий. Я попытался встать, но едва не поскользнулся и ухватился за стену. Волки подхватил меня под мышки и рывком поднял. Голова всё ещё кружилась, то ли от пёниащего воздуха, то ли от путешествий по непонятным мирам. Сил в ногах не было, но я почему-то стоял. Словно попал в магнитное поле, и меня поддерживало течение тока по жилам. Если бы меня кто спросил, как я себя чувствую, я бы ответил: "Не знаю". "Где твоё копьё?" Я покрутил головой. Копьё осталось там, в подземелье, когда я сломал его об стопор цепей. Демон пытался вырваться, выкачив мою силу, а я освободил его сам на свой страх и риск. Как результат, я ещё жив. спика. Ити надо. Рука толкнула меня вперёд. Я сделал шаг и ещё и чуть не споткнулся. Ну, силу бери земли или что ты там делаешь? Раздражённо зарычал волк. Не пойму, что с тобой происходит. А то я понимаю. Огрстнулся я, пытаясь представить форму копья в тени под рукой. Оно там, я знаю это. Сила полилась в жилы, но как-то с перебоями, будто разряды электрошокера. Мышцы сразу заныли от такого обращения, и, упав, я согнулся уже от мышечной боли. Тут же опять накатила тошнота. Да что не так-то? Я попробовал ощутить вокруг меня камень, вызвал свою стихию земли, и меня стошнило, голова затрещала. Я зарычал от злости. Состояние напоминало, когда я только появился в нулевом мире на столбе. Только опять не ноль, только не это. С стоном, сдирая пальцы о стену, я пытался, пытался и ещё раз пытался встать. Что-то со мной сделали в том подземном мире. Волки пристально рассматривали меня, а потом выдал: "Твоя первоуشتя сила!" Его глаза лезли на лоб. Ты пятая ступень. Когда успел? Ты там кого убил? Я закачал головой. Только фолка, второго коктя. Знал я такого придурка? Не знаю. Не поднялся бы ты на ступень, мне кажется. Может, меня так клошматить от этого? Я вскинул голову. Да нет. Фолки всё так и смотрел на меня. Ты по всей пятой ступени прыгаешь? Я пытался понять, что он имеет в виду. Напоследовал но новый вопрос. Тебя видели? Видели? Диремону Лячя. Волкий выругался. Кто? Я потер лоб, пытаясь вспомнить. Ульвар? Коли? Оракул? Я не знаю. Тот, который в деревне был, когда я с Прималом бился. Это плохо. Очень плохо. Боюсь, их уже нет. Глаза зверя удивлённо блестели в темноте. Он ещё много чего хотел спросить, но ситуация не оставила нам времени. Ругань уже доносилась слишком близко, и фолки прорычал: "Если их нет, это хорошо. Уходим". И зверь добавил: "Поймают, нам конец, а потом и Хилде". "Знаю", я заскрёб пальцами по стене, не мотнул плечами, сбрасывая руки зверя. Фолки убрал пальцы, и я, охнув, выпрямился и зашагал вперёд как робот. Шаг, ещё быстрее, и через 5 м я смог побежать. Да, давай! Фолки бежал чуть позади. Давай, первуха сраная. Мы неслись по тёмному проулку, иногда вылетая на задние перекрёстки, где дома едва не лепились друг к другу. Фолки хватал меня за плечи, подтягивая стороны, чтобы я знал, куда поворачивать. Мы подбегали к следующему перекрёстку, когда вдруг темнота разбаилась непонятными искрами, летящими в глаза, будто я посмотрел на звёзды через ресницы. Я остановился и проморгался. Нет, всё тот же тёмный переулок. Что такое? Фолк ин терпеливо прошептал в ухо. Не знаю. Тут зверь дрогнул, И толкнул меня плечом к стене, а сам прыжком ушёл в другую сторону. А, э, нашёл! Крик застал меня в расплох. Зазвенело железо, тень фолки увернулась от сверкнувшего клинка. В комнате ничего нельзя было разобрать, и я только беспомощно сжал кулаки, приняв боксёрскую стойку. Незги не видно, а земной сканер меня не слушался. Оставалось полагаться только на рукопашные знания. Я даже не успел повернуться, как задимаю шею уцепили стальные пальцы и бросили вниз. Затылок загудел от удара о землю, но я заметил, как прямо надо мной просветел клинок, и он со звоном встретился с кинжалом Фолки. А сверху ещё выше, между домами, проскочила тень. Там был рыжий хвост, или мне показалось? Глухо застучали удары, заскрипела сталь. На! Я попытался встать, и тут мне так сильно прилетело в бок, что я отлетел и чуть не потерял сознание от удара о стену. Моё тело безвольно сползло по кирпичной кладке. Тварь! чьей-то ещё голос добавился. Волкий сражался с двоими. Пытаясь взять себя в руки, я сжал кулаки и попробовал рывком встать. Где там эти звери? Прямо передо мной в темноте переулка копошились тени. Оборвался стон, один из зверей упал. Я пытался разобрать, кто есть кто, но тут застонал и второй зверь. Через пару секунд всё было кончено, и ко мне подскочил Фолки, живой. Тяжело дыша он сказал: "Все. У. Спика бежать надо. Ты не ранен?" Только и вырвалось у меня. "Нет". Блеснувшие в темноте глаза покачались. Я их вообще не почувствовал. Если бы не ты, они бы в спину ударили. Он меня толкнул, подгоняя. Придерживаясь рукой за больной бок, в который пришёлся удар, я выжимал из себя всё, что мог. В таком темпе мы бежали ещё минут 5. Когда мы выскочили на одной из улиц, зверь остановил меня. Стоим. Надо осмотреться. Он крутил головой. Я прислонился к стене, пытаясь отдышаться. Лучше мне явно не стало, и я всё не мог сообразить, что со мной происходит. Боль в боку уже давно отошла на второй план. Меня кидало то в жар, то в холод, а все мои внутренности иногда скручивало в узел. Пока мы бежали, я ещё отвлекался от этого, но теперь опять стало невмоготу. Тени домов скрывали почти всю улицу, чуть-чуть не доставая дома напротив. Через прогалы между зданиями Свет падал на тёмную мостовую яркими полосами. Фолки вышел на середину, стараясь не выходить из темноты. Улица хоть и не была закоулком, но тут было безлюдно. Не понимаю, послышался его голос. Я решил подойти к нему, лишь бы не стоять и не слушать капризы тела. Что происходит, господин зверь? едва ли не стуча зубами, спросил я. Фолки мельком глянул на меня, Не знаю, куда бежать, он пожал плечами. Обычно я прекрасно вижу варианты. Я посмотрел в одну сторону, потом в другую, и на меня снова нахлынула. С одной стороны улицы шли какие-то непонятные волны энергии, словно излучатель включили. Я не видел ничего, но чувствовал воздействие каждой частицы тела. Это какое-то новое зрение. Ни земля, ни вода, И даже не чувство опасности, в глазах будто искры летели. Она не была опасной, эта энергия, но она что-то скрывала. Ощущение было такое, будто кто-то включил прожектор и направил на нас, чтобы мы не могли рассмотреть, кто за ним стоит. Я сморгнул. Нет, обычная тёмная улица, порезанная редкими лунными полосами. Волки трона у меня. Что там с Пика? Не знаю. Что-то? Можешь кинуть своё земное зрение? Я покачал головой. Не уверен, что смогу, но там что-то есть. Искрит, как будто. А потом я показал в другую сторону. А вот там ничего, пустота. Волкизу улыбался и тоже стал всматриваться. Мне почудилось какое-то движение на стене здания, куда падала тень соседнего дома. Будто кто-то прыгал по крышам. Я задрал голову, но никого не увидел. В этот же момент зверь схватил меня за рукав и рванул за собой. «Прекрасно, спика!» — прошипел Фолки. «Значит, бежим туда, где ничего нет!» Я едва не споткнулся, но все же выровнял шаг и постарался не отставать от зверя. Изредка я кидал взгляд на крыши, но больше ничего не видел. Мы пробежали целый квартал, когда к Фолке вернулись его чувства. Всё, теперь вижу. Обрадовался зверь и сразу ржёт инул меня в подворотню. Встав там, я снова попытался отдышаться. Меня мутило, перед глазами плавали круги. Не полегчало. Я покачал головой. Ты понимаешь, что ты там увидел? Его глаза блестели жадным огнём, будто я стою целое состояние. Нет. Я уже трёпанной жизнью и видел множество даров неба. Есть такие звери, которые могут закрывать чувства другим. Глушить. Я кивнул, вдруг поняв, куда он клонит. Точно. Встречался с этим? Да. У меня чутьё на опасность так исчезала. Ты увидел это с пика? Радостно прошептал Фолки. Увидел, как закрывают дар. Я стал рассматривать свои руки, боясь видеть, Что же со мной произошло? Я случайно в демона не превратился? Тут нахлынуло чувство, будто меня лапают самым непристойным образом. Подняв взгляд, я увидел, что Фолки опять пристально рассматривает меня. Его глаза блуждали по моему телу, и все мои неприятные ощущения следовали за его взглядом. Так и летаешь по пятой ступени. Фолки обеспокоенно жал моё плечо. Никогда такого не видел, будто сейчас выскочишь ещё и из пятой ступени. Вот только куда? Меня забеспокоили его слова. Вспомнились легенды о том, что небо отнимало меру у особо неродивых зверей. Надеюсь, я ничего такого не натворил. Волк оторвал от меня глаза, повернувшись к выходу из закоулка, и все неприятные ощущения исчезли. У меня чуть не отвисла челюсть. Я впервые почувл, как зверь смотрел мою меру. Всё, пошли. Меня хлопнули по плечу. Скорее мы вышли из опасных кварталов, которые прочёсывали люди Грея. К счастью, больше мы ни на кого не натыкались. Как объяснял фолки, Волгоград негласно поделён на сферы влияния, и в этом районе можно было практически ничего не бояться. Я с некоторым удовлетворением понял, что знаю улицы. Когда мы подошли к особняку Хельды, Фолки остановил меня. "Тебя нету. Ты с Хельдой в отъезде", сказал он. "Устрица не должна тебя видеть". Он отвёл меня в сторону, приказав прижаться к стене, а потом постучал в ворота. Через полминуты скрипнула, и послышался голос Устрицы. "Господин Фолки, в такое позднее время? Что-нибудь случилось? Ты ж моя сладкая первушка, волнуешься за меня?" Волки довольно заурчал, а девушка испуганно захихикала. Меня кольнула лёгкая ревность, но я быстро себя одёрнул. Господин, прошу вас, не стоит. Хозяйку узнает, мне же влетит. Хельда нет? Как она узнает? Я не могу ничего скрывать от хозяйки. Тогда иди скорее в дом, не искушай зверя. А как же? Я закрою и иди. Послышался звонкий шлепок и вскрик служанки. «Поручение хозяйки! Надо кое-что сделать!» Голос устрица затих, и вскоре просвистел шепот. «Спи-ка!» Я проскользнул во двор, и собрался было пройти внутрь своей коморки, но Фолки остановил меня. В руку мне сунули новое копье, и я с удовлетворением ощутил, как жилы наполняются силой. Без всяких перебоев стало намного легче. «Нет», — он указал на дверь особняка. «Будешь сидеть там, пока не скажем выходить». В подвал можно было попасть, не входя в дом. Я спустился в темное помещение, и Фолки закрыл меня. Я оказался благодарен судьбе. На стене теплилась маленькая свеча. Света едва хватало, но мой сканер совсем не работал, даже с копьем. И оказаться в кромешной темноте мне сейчас не хотелось бы. Обычная квадратная комната с массивным стулом посередине — Я прекрасно помнил, как на нем пытали безликого, того самого убийцу, который пришел в первый же вечер после посвящения. Почему я должен был сидеть именно в подвале, я не знал, но перечить не видел смысла. Фолки наверняка понимал, что делает. После погони сердце потихоньку успокаивалось, но я снова остался наедине со своим телом, со всеми его новыми неприятными ощущениями. Впрочем, копье в руке... добавил сил, и я даже смог посмотреть внутрь себя. Мне было страшно, что стихия земли не работала. Но я, подойдя к стене, всё же прощупал её сканером. Ну же, давай, землица русская, сморщив лоб, выдохнул я. Подкатило тошнота, но совсем слабо. Мне явно стало лучше. Камень отвечал, но с перебоями. Есть ответ? Нет? Есть? Долго и есть, чувство задержалось, я снова ощущал все частицы внутри кладки. Голова затрещала, и опять чувство исчезло. У меня даже пот выступил на лбу от усилий, но радость от того, что стихия никуда не делась, облегчила страдания. Я понял, что все чувства вернутся после того, как организм оклемается. Это было похоже на какую-то настройку. «Что же ты со мной наделал, Белиар?» спросил я. Если бы у меня сейчас в голове послышался его шёпот, я бы не удивился. Я снова бросил сканер, сузив луч, чтобы так не страдать. Помнится, тут весь подвал был защищён каким-то барьером, и чувство земли не пробивалось. Голова заскрипела от новых усилий, но тут пришло видение этого самого барьера. Защита в подвале была похожа на мельтешащие искорки. Только тут другой цвет, не там, как на улице. Мириад голубых искор рылись там в камне и не пускали луч моего сканера. Послышался скрип. Я даже не сразу понял, что он донёсся не от двери, через которую меня сюда завёл фолки, а совсем из другого угла. В подвале выросла громадная тень, и я вскочил в бывую стойку, выставив копьё. Фигура заговорила насмешливым голосом: "Хакона". «Ха-ха! Дерзкая твоя первушья башка!» Я чуть расслабился. Это был тот самый зверь-варвар, глава лунного света. Блестящие в свете свечи глаза устаялись на меня, и я почуял, как под волосами зашевелились сотни неприятных червячков, пытающихся пробраться в мозг. Я затряс головой, пытаясь их сбросить. «Почуял, что ли?» Удивленно спросил глава лунного света. Не бойся. Я просто хотел тебе уверенности добавить. Не надо, господин зверь, прохрипел я, и чирячки исчезли. Удивляешься ты меня, первуха. И варвар отошёл в сторону. За его спиной в углу зияла чёрная дыра секретного лаза. Быстро сюда. Я не занялся я. "Фолки сказал мне тут ждать". Хакон взмахнул рукой, и ко мне прилетела большая тряпка. Я развернул большой плащ с капюшоном. Надевай. Твой фолки не всё учёл, как он хмыкнул. Дом клана Луны Свет уже причесали. Рульф взял право у самого Альфа. Сейчас и сюда придут. Я без лишних вопросов накинул на себя плащ и нырнул в открывшийся в углу проход. Голова легко доставала до потолка. А обе стены можно было коснуться, просто раставив локти. Почему я раньше вот тут не чуил? Впрочем, тот всё искрилось голубым цветом, и я понял, что земным чутьём я бы его не нашёл. Весь лас прикрыт барьером. Кажется, я научился видеть защитную магию. Но ещё я чуил, как фолки смотрел на меру, и даже то, как Хакон только что пытался забраться мне в голову. Не слишком ли много способностей? после встречи с демоном, или тут одна природа у этой магии? Тайный лаз со скрипом закрылся, камни легко встали на те же места, где и были. В проходе появился огонек свечи, и возникла еще одна фигура в длинном балахоне. Под капюшоном я не мог ничего разглядеть. Хакон прошептал незнакомцу, «Проход закрой хорошо, чтоб как можно дольше не чуяли». Потом меня толкнули в спину, И я поспешил вперед. Куда мы? В дом лунного света? Мне прилетела легкая затрещина. Я так-то пятый коготь, первушник. Да, господин зверь. Выдавил я. Нет, нельзя туда. Я за город тебя выведу. Но тебя к Хильде уведут. Я выделю зверя. Тут была кромешная тьма, приходилось тыкаться ладонями в стены. Паутина, плесень, какая-то грязь. Полный набор запрошенных подземелий. Лаз был тесным даже для меня, а Хакон так вообще согнулся в три погибели. Но он перемещался быстрее меня и всё время подталкивал спину, от чего я иногда собирал головой грубые потолочные балки. Скорее мы упёрлись в тупик. Точнее, я чуть не влепился в него и остановился, когда копье звкнуло о камень. Хакон протиснулся мимо меня и приложил к стене ладонь. Заструились голубые искры, разбаялись еще каким-то серым цветом, и тут мне в глаза ударил лунный свет. Я зажмурился. Успел, Фолки? Оказавшись снаружи, я с удивлением увидел помощника Хильды. Когда он успел тут оказаться? Да, — ответил зверь. Что там? У Львары Коли мертвы, насколько я понял. Говорят, вообще половина дома полуночной тени разворотила, будто из проклятых гор. монстр какой прошёлся ясно уводи первуху впереди лежала освещённая луной степная долина вдали высились тёмные зубцы старых гор чернело пятно леса правды свобода после всех тесных закоулков и тайных лазов душа прямо пела за нами будет погоня мастер я чую сказал фолки выделить звере не могу слишком подозрительно покачал головой Хакон и усмехнулся. «Мне и так уже возвращаться надо. Я как бы к Альфе с возмущением шел». «Ясно. Бегите как можно быстрее. Я только патруль наш поставил. Они тут на дежурстве. Попробуют задержать погоню, насколько смогут. Но ты же знаешь, они только вокруг стен». Мне по спине прилетело словно шпалой, я аж закашился. «Давай, прима лунного света». На сегодня задача выжить и не попасться на глаза. Таково наше слово. Выжить и не попасться на глаза, повторил я. Фолки. Ты знаешь, если догонит, сказал последнее слово Хакон. Свидетелей не оставлять. И чёрный проём лаза закрылся, перед нами была обычная стена. Легко сказать, усмехнулся Фолки. Не оставлять. Он хлопнул меня по плечу. и показал бежать